В доме сонное тепло, воздух густой, спертый, разведчики, спавшие, на полу садятся на своих плащ-палатках, жмурясь от света лампы. Голоса до первой цигарки хриплые. «Вы бы хоть окно открыли?» «Да они здесь такие окна, что не открываются. Прикладом выбить это можно. Вместе с рамой. И ухмыляются довольные». Я скидываю себя все мокрое, в одних трусах босиком иду к столу по теплому глиняному полу, и только сейчас всем своим голым отогревающимся телом чувствую, что прозяб. На столе всего столько, что страшно начинать. Лежат три фляжки, обшитые сукном, стоит посреди стола высокая мутноватая бутылка с прилипшими к стеклу крошкам не соломы, самогонка, по запаху и наградная. Вот с нее мы и начнем. Панченко наливает в стаканы мне и Васину. Мы только двое сидим за столом. Остальные разведчики, кто боком на подоконнике, кто на кровати, кто на полу, поджав под себя ноги, сочувствуют и издали. Их Панченко к столу не допускает. Не они вернулись плацдарно, а мы. Ну, за то, чтоб всегда возвращаться, и мы пьем. Самогонка крепкая до слез. Взяв по куску холодного мяса, жуем медленно, ждем, пока дойдет. И постепенно становится тепло. У стола хозяйничает Панченко. Кухонным ножом режет хлеб, не кукурузный, не ячменный. Высокий пшеничный хлеб с пропеченной мучной коркой. Потом появляется из печи горячая баранина и коричневые от подливки картошка. Все почти такое же, как бывало, готовил порцевание, только перца не хватает. Эх, порцевание, порцевание! Мы наливаем по второй. Хорошо вот так ночью живым вернуться с плацдарма домой. Об этом не думаешь там, это здесь со всей силой чувствуешь. не? Никогда до войны не приходилось возвращаться домой после долгой разлуки. И уезжать надолго не приходилось. Первый раз я уезжал из дома в пионерский лагерь, второй раз уже на фронт. Но и тот, кто до войны возвращался домой после долгой разлуки, не испытывал того, что испытываем мы сейчас. Они возвращались соскучившимися. Мы возвращаемся. Живые. Сидя на подоконниках, спинами подпирая стены, разведчики смотрят, как мы двое едим, и глаза у них добрые. А в углу стоит широкая деревенская кровать с деревянными шарами, белая наволочка, набитая сеном, белая простыня, в ногах поперек положена шинель. Конечно, это Панченко все приготовил, угрюмый мой ординарец. Он на год моложе меня. У него маленькие, вечно озабоченные глаза и крупный нос. — Нос у меня от деда, — говорит он. Брови тоже от деда. Панченко — единственный в батарее кубанский казак откуда-то из Усть-Лабинской. Я смотрю на его озабоченную, грюмую, милую морду, и в душе у меня к нему нежность. Но ему об этом знать не положено. Много вы не понимали до войны люди. Разве в мирное время понимает человек, что такое чистые простыни? За всю войну только в госпитале я спал на простынях, но тогда они не радовали. Так бывало в детстве. Стоит тяжело заболеть, и тебе готовят самое лучшее, самое вкусное, а ты не можешь есть. И выздоровев, всегда жалеешь об этом. Ну. По последней. Потом я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном, свежим бельем, и проваливаюсь, как в пух. Такую широкую деревенскую кровать невозможно ни вынести через дверь, ни внести. Ее вносят, наверное, один раз до того, как построим дом. Ставят, а потом уж воздвигают саманные стены. Сегодня я сплю на ней один. Но от чего то никак не могу заснуть. Жарко мне или не хватает чего-то. Я, ворочаюсь, натягиваю на ухо шинель, закрытыми глазами считаю до ста, и едва задремываю, как сдрогнув, просыпаюсь опять. Я просыпаюсь от тишины. Даже во сне я привык прислушиваться к разрывам снарядов, привык, чтобы кто-то в тесноте. Дышал мне в затылок, и сейчас на широкой кровати, на чистых простынях, не могу заснуть. И мысли лезут в голову о ребятах, оставшихся на плацдарме. Зажмурюсь, и опять все это перед глазами. Землянка связистов, в попала бомба, дорога в лесу, до последнего кустика. И черные высоты, занятые немцами, при свете плывущей над ними ракеты. Нет, кажется, не усну. Я надеваю сапоги, накидываю на голые плечи шинель и осторожно, чтоб не разбудить ребят, выхожу во двор. Весь он, покатый гнестру, освещен, как днем. Стена дома ярко-белая, а черные стекла в окне блестят. И воздух свежий после дождя, пьяный и тихо, как тихо. словно и нет войны на земле я сижу на камне запакнув колени в шинелью что то дышит рядом лохматый пес близко от меня сидит на задних лапах косится настороженно давай подружимся пес Он тихонько рычит в ответ, и черная губа приподнимается над синеватыми клыками. Потом подболзает все же, мокрый нос тычется мне в колено. Я запускаю пальцы в его теплую, свалявшуюся шерсть. Впереди оранжевая луна садится за глиняную трубу дома. Свет ее, как два бельма, отражается в глазах собаки. И что-то такое древнее, бесконечное в этом. что было до нас и после нас будет. В школе за один урок мы успевали пройти несколько фараонов. 45 минут урока были длиннее двух веков. Персия, Александр Македонский, Песестрат, законы Ликурга, Рим, Пунические войны, что-то сказал «Газдрубал», «Столетняя война». Государства возникали и рушились, и нам казалось, что время до нас бежало с удивительной быстротой, и вот теперь только пошло своим нормальным ходом. Впереди у каждого из нас целая человеческая жизнь, с которой мы прожили по четырнадцать-пятнадцать лет. Как это много, если помнишь каждый прожитый день, если сорок пять минут урока за партой кажутся бесконечными, если давно мечтаешь стать взрослым, а время тянется так медленно. Я уже воюю третий год. Неужели и прежде годы были такие длинные? Луна опустилась за трубу, только краешек ее светится над крышей. Сколько миллионов лет она уже вот так восходит и садится? Сколько миллионов лет после нас она будет совершать свой еженочный ход? Или миллиардов? Впрочем, это все равно. продрогнув я встаю с камня, и вместе со мной до половины поднимается из-за крыши луна. В доме в тепле я укрываюсь головой и, подражав под шинелью, засыпаю.